Глава 13. О пользе водных процедур сказано много, но явно не всё. «Рита, ознакомься, это Илья. Это Павлик. Илья, это Рита». Макс представил друга и жену друг другу. «Так, девочки, а вы у нас уже знакомы?» «Марго». Вдруг услышал Илья от жены друга и пожал протянутую ручку. «Очень приятно, Илья». Только и оставалось сказать ему на услышанной о девушке. Макс на это только поднял брови, но ничего не ответил. Ольга, не желая, чтобы видели её улыбку, сделала вид, что проверяет, как Павлик застегнул браслет пропуска на запястье. "Ну что, Макс, готов на перегонки 10 бассейнов?" сгладил неловкую паузу Илья. "Да легко", усмехнулся Макс. Они дружной компанией двинулись на вход в аквапарк, и вот там, стоя в очереди на вход, Макс и увидел знакомую тонкую фигурку Ангелины. Про себя он уже всю неделю называл девушку так, без отчества. Ангелина Львовна! В виду их присутствия Павлик ирванул к учительнице, которая стояла впереди их компании на три человека, уточняя очевидное. А вы тоже развлекаться? Ой, Павлик, здравствуй, улыбалась она. Да, тоже. Мальчики, знакомьтесь. Павлик это Марк, мой племянник. Марк это мой лучший ученик, Павел. Павлик явно был доволен похвалой учителя. Привет, Марк. Привет, буркнул Марк. Мальчишки явно были ровесниками, только вот от чего-то этот Марк был насупленным. А мы же не первый раз сюда, продолжал между тем светскую беседу Павлик. А ты с кем? задала Ангелина Львовна вопрос и оглянулась. А, оглянувшись и напоровшись на взгляд Макса, покраснела. Здравствуйте. Ольга и Илья поздоровались с учительницей хором и также синхронно улыбнулись. Здравствуйте. Присоединился с опозданием Макс. Макс? Рита потянула за рукав мужа, привлекая его внимание. А ты откуда её знаешь? Видел, когда забирали Павлика из школы. Отвёл он глаза от Ангелины. А, ясно. хмыкнула Рита и совершенно неожиданно вцепилась в его руку. Павлик, ну, раз ты здесь уже знаешь, то можно тогда тебя попросить показать Марку, как там в раздевалке всё устроено. обратилась Ангелина к мальчику. «Да, конечно!» — легко согласился Пашка. «Я и сам все могу!» — услышали они недовольный голос Марка. «Ой, да брось! Никто в мире не может все сам!» — рассмеялся Павлик. «Хотя, если ты супергерой, то, может, ты и можешь!» На это Марку нечего было возразить, и он просто промолчал. Перед раздевалками компания разделилась. Мужчины с мальчишками пошли в одну сторону, а женщины — в другую. «Хорошо, что я вас встретила!» Улыбнулась Ангелина. Я переживала, как Марк там справится. Он очень домашний мальчик, от компьютера не отходит. Ты да аквапарков в их городе нет? Ой, не переживайте. Павлик со всеми находит общий язык. А ваш племянник из другого города, да? Заинтересовалась Ольга уже в раздевалке. Да, сестра с мужем и Марком в другом городе живут. Вот в гости 2 дня назад приехали. Они сами город знают, они оба местные. Захотели по магазинам пробежаться. Ну, а я вот решила племянника сюда сводить. Местные? А почему же уехали? Подола голос Марго. Можеу сестры предложили хороший пост в филиале той компании, где он работает. Пост высокий, на в другом городе. Ну, вот они и уехали. 3 года уже там. Городок маленький, развлечений не так много, но зато спокойно. Марат говорит, что через год его уже сюда переведут на такой же должность. О, так это уже опять повышение будет, да? уточнила Ольга. Да. И где же он работает? неожиданно заинтересовалась Марго. Марат работает в банке. Он у нас компьютерный гений. Марк вот весь в отца. В 5 лет написал свою первую компьютерную программу. О, какой молодец. В его возрасте не все дети читать умеют, а он компьютерную программу написал. Похвалила мальчика Ольга. Ангелина, а у вас детей нет? Опять задала Марго вопрос. Нет. Последовал короткий ответ, но сказано это было таким тоном, что Ольга поняла, дальше лучше не спрашивать. Ольга-то поняла, а вот Марго, похоже, что нет. А потом последовал ещё один вопрос. А почему? Ольга, перехватив взгляд Ангелины, взгляд полный тоски, опередила девушку, сказав: "Девочки, если мы тут уже переоделись, то может уже пойдём?" А то мало ли что у наших мальчиков может случиться. А уже там займем лежаки и продолжим. Идет? Ангелина посмотрела на Ольгу с благодарностью и даже чуть кивнула, но вслух она сказала. Да, конечно, пойдемте. И на Ольге, и на Ангелине были максимально закрытые спортивные купальники, если так можно вообще сказать о купальнике. А вот Марго блистала в открытом. Девушка была счастливой обладательницей натуральной груди четвертого размера. имела и аппетитную попку и стройные хоть и чуть полноватые ножки и да её купальник всё это выгодно подчёркивал но вот для аквапарка он был не очень удобным хотя если не кататься на аттракционах и не залезать в различные горы и трубы то можно и в открытом купальнике быть мелькнула мысль у Ольги при виде Марго опять же иметь такие округлости и не выставить их напоказ было бы преступлением со странной Марго «Папа, тётя Оля, а можно нам с Марком в зелёную трубу?» «Геля, можно мы с Павликом пойдём в синюю трубу?» «Папа, дядя Макс, а пойдём вон в ту воронку, там как раз бублики на четверых!» Раздавалось то и дело с разными интервалами. Ольга была права, мальчишки быстро нашли общий язык. Женщины заняли лежаки и, оставив мальчишек на мужчин, ушли в бане. А в бане, как известно, генералов нет. Из парилки женщины вышли, обращаясь друг к другу уже на «ты» и без отчеств. После посещения второй парной Ольга уже знала, что Ангелина, или Геля, как она просила себя называть, и Марго, которая так и осталась Марго, были ровесницами. А вот она, Ольга, была их старше. «Гель-то без очков совсем другая. Ты уж точно не выглядишь на свой возраст», — рассмеялась Ольга. «Тебе алкоголь, наверное, в магазине без паспорта не продают?» «Ой, да!» Подъдакнула Геля и рассмеялась. Смеха делала девушку ещё моложе. "Оля, однако, ты ведь не выглядишь на свой возраст", отпустила комплимент Марго. "Ага, маленькая собачка до да старости щенок", рассмеялась Ольга. "Никакие каблуки не спасают". "Эх, везёт же вам, девчонки", вздохнула Марго. "Выглядите как фарфоровые статуэточки. А тут же, что не съешь, всё на баках откладывается". Боюсь даже думать, что со мной будет, когда я рожу. Моя мама, родив меня, расползлась, как квашня. Я ужасно этого боюсь. Была бы моя воля, я бы совсем не рожала. Но Макс так настаивает». Марго ещё что-то говорила, не заметив, что её новые подруги замолчали и не поддерживают эту тему. Она бы и дальше продолжала. Но тут подошли мужчины с мальчишками. «Геля, поздравь нас! Наша команда с дядей Максом выиграла!» «Да? Ну, поздравляю. А во что вы играли?» «Во что бы они ни играли, а им всем надо в баню, отогреваться», — скомандовала Ольга. «Он, губы же совсем синие». «У кого синие?» — удивился Илья. «У нас?» «У вас нормальные, красные. Два здоровых лба, а что с вами и вашими губами будет-то?» «Я про мальчишек говорю. А ну-ка, быстро за мной в парилку. Девочки, вы с нами?» «Ой, нет, я вон лучше в джакузи посижу», — протянула Марго. и, поднявшись с лежака, походка и ленивый пантера направилась к ванне. «Ну, как знаешь», — ответила Ольга. Каково же было удивление Марго, когда она, обернувшись, увидела, что к ванне с пузырьками она пришла одна. Макс, оказывается, тоже пошел вместе со всеми в баню. «Какого черта, спрашивается? Он тут ее бросил одну и потащился в эту чертову баню. Она что же, зря тут дефилировала? Девушка, вам помочь». Раздался вдруг приятный мужской голос из этой самой ванны. Навстречу Марго встал парень с фигурой Арнольда Шварценеггера и протянул ей руку. Строго говоря, ванна была утоплена в полу, и в неё надо было опускаться. Пирлы, конечно же, здесь были, но ведь гораздо приятнее держаться за предложенную крепкую мужскую руку, правда? Помогите, улыбнулась Марго. То, как парень облизывал глазами её фигуру, сказало Марго, что её дефиле не осталось незамеченным. пусть даже и не Максом, а этим вот молодым парнем. Впрочем, как оказалось, не только им одним. Через несколько минут к Ване подошли ещё двое мужчин разного возраста и комплекции. Макс вышел из парелки минут через 15 и вышел вместе со всеми и застал свою жену сидящей в джакузи в компании четырёх мужчин, весело хохочущей. Один из этих мужчин, совсем ещё молодой качок, сидел ближе всех к его жене. Он даже закинул руку на бортик ванны. Так чего казалось, что он её обнимает. Илья, да и Ольга с Ангелиной тоже видели это. Макс, а что происходит? Илья кивнул в сторону ванной, откуда раздавался смех Марго. А сам не видишь, что ли? процидил Макс сквозь зубы. Рога мне примеряют. Макс подошёл к бортику ванной и, глядя Марго в глаза, спросил: Ты что здесь происходит? Не помешал, кстати? Казалось бы простой вопрос, Но даже этот качок, сидевший ближе всех к Крити, тут же отодвинулся на безопасное расстояние. Значит, всё-таки видел, что этот мужчина и эта женщина вместе. Видел, потому и отодвинулся от Крити, говоря я, мол, не претендую. Осознание этого было сродни тому, что вот этот качок считал его жену легкодоступной женщиной. Муж рядом, я не претендую. Нет, ему уже рядом, можно и подбочок к жене подсесть. И что самое неприятное, так это то, что жена не возражала. Не помешал. Вспомнил, что жена есть, да, Макс? Последовал ответ. Марго встала из воды медленно, явно стремясь произвести впечатление на всех сидящих сейчас здесь, и сделав два шага в сторону Макса, протянула мужу руку со словами: "Не все, знаешь ли, баню любят. Поможешь выбраться?" Макс, конечно, помог. Рита вылезла и прижавшись к груди мужа, спросила: "Неужели ревнуешь?" Увидев потемневший взгляд мужа, она победно улыбнулась. Может, уже домой поедем? Сколько ещё в осёльей будь с Ильей пацанов развлекать? Ладно, он своего развлекает, но ты-то чужова. А ведь вы с ней даже не любовники, чтобы ты её опять же не её ребёнка развлекал. Так что это я тебя должна спрашивать, что происходит, Макс? Они подошли к лежакам и увидели, что вся компания складывает вещи. Уезжаем. Спросил Макс, ни к кому конкретно не обращаясь. "Да, достаточно на сегодня накупались", ответила Ольга. Макс обратил внимание, что жена друга негласно головенствовала в их компании. "Да, мы тоже уже решили, что домой едем", раздался жизнерадостный голос Марго. Она накинула халат, подхватила свою сумку и первая направилась в сторону раздевалок. "Марк, просуши потом после душа как следует волосы". На улице уже холодно, а нам ещё на остановке стоять. Гель, я же в шапке, возразил Марк. Мы и подвезём вас, если вы не против, произнёс Макс. А это удобно? Ангелина близарука посмотрела на Макса. Удобно? Мы с вами в одном доме живём. И потом, где ты видела мальчишку, который умеет хорошо просушить волосы феном? Макс улыбнулся. Так что не возражай. Не буду, благодарно улыбнулась Ангелина. Отлично. Будем ждать вас в холле. О, Холь, что-то мне неудобно, что нас Макс предложил подвезти. Мне кажется, его жена не обрадуется этому. Геля, ты меня удивляешь в самом деле. Не обрадуется Марго, подвезем мы с Кузьминым. Выговаривала Ольга новой подруги. Неужели ты думаешь, что если бы Макс не предложил вас с Марком подвезти, мы бы с Ильей позволили вам трястись в автобусе? Прости, Оль, я не привыкла рассчитывать на счета помощи. Услышал Ольга в ответ. Это прозвучало уже странно. Вот же сестра ведь есть. А Геля еще и усугубила, добавив. «Меня так воспитали. Я старшая, значит, я могу рассчитывать только на себя. Во всем». «Ладно, потом разберемся», — решила Ольга. Марго не слышала того, что ее муж предложил подвезти Ангелину с племянником, а потому была очень удивлена, когда Макс задержал ее в холле, пояснив. «Мы ждем Ангелину и Марка». «Мы? Или ты?» «Что?» «Макс, я же не слепая». Я вижу, как ты сегодня весь день смотришь на эту сушёную воблу. Прита прекрати. Мы живём с ними в одном доме. На улице холодно, а мы все после бани и бассейнов. Ты считаешь это нормальным отказать в такой элементарной помощи девушке с ребёнком? Всю дорогу до дома Марго обиженно молчала. И почему ты именно сегодня Макс совсем не прочь был спать на диване? Один.